Глава двенадцатая. Князь Плеснецкий. плеснеск Червонная Русь. Князь Плеснецкий Тудор пробудился с первыми лучами солнца. Разлепил глаза и, не поворачивая головы, огляделся одним лишь движением зора. Слева от него белело крутыми изгибами пышное женское тело. Длинные темные волосы разметались по ложу. Одна из его многочисленных хотей. Как ее звали, Тудор не помнил. Князь скосил глаза вправо. Растрёпанная светловолосая голова второй наложницы покоилась у него на плече. Тудор с недовольствием отодвинул белянку и высвободил руку. Белянка не шелохнулась. Не чинясь надавить всей тяжестью своего грузного тела на мягкую женскую плоть, князь кряхтя перебрался через Чернявую. Та лишь вздохнула, да перевернулась на другой бок. Князь сел, опустил ноги, потер затекшую руку. Голова после вчерашнего пира гудела, во рту пересохла. Тудор поднялся, подошел к столу, на котором стояло несколько кувшинов. Взял один из них, понюхал, поморщился. В сосуде было вино. Вспомнил, что он сам повелел принести хмельное питьё в свои покое накануне. Вновь поморщился. Ныне князю хотелось лишь кваса. В поисках его Тудор перебирал кувшины, поднимая их и ставя обратно на стол неловко, небрежно, с громким стуком. А затем и вовсе задел серебряный кубок. Со страшным грохотом кубок ударился об пол. Пораненная в одной из былых брани рука плохо слушалась князя. А бестолковую деваху еще и угораздила на больную длань улечься. Тудор покосился на девок. Те по-прежнему безмятежно спали. Дрыхнут бесстыжие, хоть земля под ними разверзнись. И ладно бы ночь напролёт ублажали его, утомились. Но, увы, ничего подобного князь не помнил. Заразы. Всего лишь спешат урвать выгод от князевой милости. Сладкого сна, вкусной еды, греческого вина, дорогих даров. Таких хоть и у Тудора было целое село. Некоторых из тех жен, кто там обретался, он даже в лицо не помнил. Не то что по имени. Отыскав требуемое, Тудор вернулся на ложе, сел на край и принялся пить прямо из горла, придерживая кувшин левой рукой. Квас потек по жёсткой седой бороде, закапал на широкую, покрытую седыми же волосами грудь, скатился на внушительный живот. Напившись, князь поставил кувшин на пол, утер руками лицо и тело и пихнул чернявую в бок. «Подъём, девки!» Громом прокатился по опочивальне княжеский голос. Хоть и завозились, принялись зевать, тянуться, тереть глаза. Князюшки не спится?» — промурлыкала чернявая, обвив его спину руками и щекоча волосами. «Изволит чего?» «Брысь!» Тудор дернул плечом, высвобождаясь из ласкового плена. «Князь суров, мы умягчим!» — хихикнула вторая. «Вон пошли, сказал!» Рявкнул Тудор и девки поняв, что князь не шутит. Спешно выскользнули из ложницы. Оставшись в одиночестве, Тудор тоскливо вздохнул. Да уж, не спится князюшке. Годы, годы. Было их у него немало. Но тело, хотя уже и изрядно обрюзгшее, пока слушалось его исправно. Князь все еще и пить был здоров на пирах и девок иметь. Без особой удали, ясное дело. Коротенько, но ведь мог же. Мочь-то мог, да вот только охоты не было. Плотским удовольствием Тудор предавался больше по привычке, потому как положено, то князю. Да и покоряться старости не хотелось. А между тем, нынешней весной он стал прадедом. Внучка Есферия родила ему правнука. «Сташка, вот сюда!» Назычно позвал Тудор. В опочевальню бесшумно вошла женщина. Высокая, худая, строгая. Была она, несмотря на ранний час, полностью одета и собрана. И появилась так скоро, будто за дверью стояла, ожидая его зова. Впрочем, так и было. На князя женщина глядела, затаив дыхание, но без страха скорее с готовностью внимать и тотчас служить. Стана, так ее звали, бывшая любимая наложница Тудора, ныне морщинистая и старая, но все такая же верная и исполнительная, как прежде. И не глупая. Тудор не стеснялся порой спросить у нее даже совета. И потому князь до сих пор держал ее при себе. «Порты неси, умой да причеши». Стана наклонила голову и развернулась к двери. «Стой, Сташка!» — окликнул князь, и челядинка замерла. «Руку по мне сперва! Болит!» — проворчал Тудор, искривившись, вытянул перед собой десницу. Стана спешно приблизилась к повелителю и со всем старанием принялась за дело. Грузный, пузатый, седой князь, страдавший утренним похмельем, Блаженно прикрыл глаза. «Гриднем скажи, чтобы воеводу звали в терем. Буду ждать его на заутроке. А более никого за столом видеть не желаю». Распорядился Тудор. Накануне вечером из Киева приехал человек с Но Тудор уже был изрядно пьян. О делах речь вести ему не хотелось. И ныне-то не больно хотелось, но заботы, связанные с Киевом, не терпели отлагательств. И потому вскоре князь, одетый в дорогое облачение, тщательно причесанный заботливой рукой, спустился в трапезную, где челядь уже успела накрыть для него стол. Трапезная в тереме князя Плеснеского дивила посетителей окнами, убранными цветными стеклянными оконницами. Плесницкая знать величала терем Тудора собственным именем — дворец. В молодые годы это прозвание весьма тешило самолюбия князя. В ту давнюю пору небогатый хорватский княжич внезапно получил под свою руку один из двух самых больших городов славянских земель — Плесниск. Позже его длань распростерлась и надо всей Червонной Русью, богатейшим краем, добывавшим соль, «червонный краситель, ковавшим мечи, почти не уступавшие франкским. Случилось возвышение Тудора благодаря череде невероятных удач, которые хорватский княжич сумел использовать к наивящей своей выгоде. Первая из удач была его женитьба на девице, чей рот восходил к предкам Владимира Стольного, тогдашнего правителя Червонных земель. Второе, щетимые удачей Тудора, стала гибель в битве теле большинства глав влиятельнейших семей Червонной Руси, тех, кто гордо величал себя людьми русского рода. В том числе были и внуки Владимира Стольного, правители стольные и Плесняска. Наследников мужеского рода у Владимира не осталось, а единственная дочь, отданная замуж за княжеча из Моравии, тоже не произвела на свет сыновей. Ко времени кончины Владимира дочь умерла. На престол в Стольно мог бы притязать его правнук, Олег Маравлянин, но был он тогда слишком мал летами. Олег Вещий, отец Моравлянина, в битве на Итиле уцелел, но долго восстанавливал здравие после сокрушительного поражения от Хазар и потому упустил возможность добыть для своего сына престол в Стольно. После Итильского разгрома началась смута, позволившая Тудору занять княжеский престол в Плеснецке, Затем переместить туда ядро власти над всей Червонной Русью, а позже посадить на престол в стольно своего брата. Чтобы не навлечь ненароком проклятие знаменитого князя, Тудор разговорил свою дочь, Методию, с Олегом Маравлянином, сыном Вещева. Сделал это хитрый плесневский князь, разумеется, не для того, чтобы отдать маравлянину стольно, а чтобы самому заполучить через наследников дочери власть над Киевом и забрать в свои руки торговое соглашение с греками. Увы, на этот раз удача обошла его стороной. И Киев, и греческий ряд, да еще и дочь с внучкой остались в распоряжении Игоря Рюриковича. Тудор-Плесненский возненавидел князя Киевского. Не за то, что Игорь держал заложницами Методию и Есферию, а за то, что помешал его очередной удаче. Увел ее у него. Что есть Киев против плесниска и стольна? Захудалый городишко, село, амнит себя сердцем всех славянских земель вплоть до Карпат, соперником, плесниску. Тудор правил много лет и успел позабыть о том, что сам он происходил из местечка гораздо более захудалого, чем похорошевший за два последние десятилетия Киев. Князь Плеснецкий чувствовал себя потомком правителей первоначальной Руси, наследником Владимира Стольного, каганом. Стремление к безграничной власти, в отличие от жажды телесных наслаждений, годы в Тудоре ничуть не умерили, а только усилили. Тудор уселся за стол, где уже дымилось ароматным духом свежесваренное на огуречном рассоле уха, заправленное икрой, и принялся за еду. От каждой съеденной ложки сего чудесного блюда похмельное недомогание стремительно отступало, а тяжкие мысли улетучивались. Когда к заутроку явился воевода, Тудор чувствовал себя в достаточной степени бодрым и даже веселым. Не без удовольствия Тудор отметил, что его воевода, носивший имя Карша, распространенная среди ясов и хазар, гляделся после вчерашней попойки в гриднице столь помятым и бледным, что, вероятно, страдал от похмелья сильнее своего князя. А ведь был он в полтора раза моложе Тудора. Кваску! заботливо спросил князь. «Пиво бы, княже!» Тудор сделал знак стольникам, и те наполнили животворящим напитком кружку перед воеводой, которую тот осушил в единый миг. «И закуси, закуси, Карша. Огурчиком похрусти, да ушица отведай. А то развезёт идь, а не надобно. Разговор серьезный у нас». Когда глаза Карши подернулись хмельным туманом, а щеки порозовели, Тудор строго повелел. «Теперь докладывай. Какие вести из Киева?» Игорь Киевский уехал в свою Черниговскую волость. «Княжество Северы пошло войной на Тур-2, и болтают, что затем стоят хазары». «Хазары...» задумчиво повторил князь Плесняский. «Игорь Киевский отправил весной сына на захват Тму-Таракани, и княжич Олег справился с отцовым уроком. Отчего ж хазары не Тму-Таракань отбивают? А в Черниговских землях воюют». А еще, мой князь, говорят, что в Таврии на греков печенеги напали союзно с хазарскими данниками. А ведут церрати хазарские воеводы. Да, чудно, протянул князь. Но как бы ни было, ныне боги даруют нам удачу. Надо брать. Смут усеять, недовольство людское растить в круг Киева. Рюриковича ослаблять. «Есть очень радостные новости, мой князь. Человек из Киева, которого мы столь долго склоняли на нашу сторону, готов помочь нам». «Ты говоришь о...» «О том, кого прозвали Медведем». «Кто остался в Киеве из нарочитых воевод?» «Нет никого, князь. Часть с княжичем Олегом на тму таракань ушла». Другая с Игорем Чернигов защищает. «Свинельт где?» «Свинельт уехал в родинь. В Киеве ныне лишь престарелый Асмут при молодой жене Игоря». Слух князя Плеснецкого невольно резанули слова воеводы. Он назвал Асмуда престарелым, хотя был десницей Игоря, ровесником самого Тудора. А если судить по степени родства что Тудор был старшим родственником по отношению к Асмуду. Знатные мужи породнились через Есферию. Асмуд приходился новорожденному сыну и дедом, а Тудор — прадедом. Да, теперь у Игоря в руках еще один из наследников Тудора. И союзников у князя Плеснеского нет. Уличи зажаты в крепкий кулак проклятого свинельда. Древляне связаны по рукам заложниками — Приходилось действовать не силой, а хитростью. «Каков же замысел, Карша? Поведай мне». А замысел таков. И воевода рассказал, как он затеял ослабить князя Киевского.